До сих пор мы еще на что-то надеялись, вроде Чудика Васильева, а тут поняли, не видать на Москвы, как своих ушей. «Можете теперь ходить в кино? Хоть каждый день», — сказала Маргарита и удалилась. Все сидели тихо, но как только дверь захлопнулась, бросились к разбитой копилке. И началось. «Давайте ей на зло, разделим деньги и погуляем», — крикнул Валька. А Чудик Васильев еще хотел их остановить. Лохматый оттолкнул его и приказал «Дели Шмакова!» Шмакова собрала все деньги, перенесла их на стол и стала считать. «Ух, заработали!» — Валька сглотнул слюну. Точно перед ним были не деньги, а вкусная еда. А Димка вдруг сорвался с места, как бешеный, и стал всех отталкивать. «Не трогайте! Я сейчас эти деньги сам соберу и достану новую копилку!» Он хватал деньги, рассовывал их по карманам, а сам говорил, говорил, мы еще заработаем и махнем в Москву на зимние. А Валька вцепился в него и завопил, что эти деньги общие, что Димка всех грабит. Ну, тут на помощь Вальке бросились и рыжий. Они скрутили Димке руки, влезли в его карманы и вытащили деньги. А он такой бедненький, бился у них в руках, изворачивался, выкручивался. Потом они его отпустили. «Дели, Шмакова!» — приказал Лохматый. «Шмакова, не надо!» — Димка еле переводил дух. «Не слушай, Лохматова!» «Не командуй, Димочка!» — ласково пропела Шмакова. «Я же тебе не бессольцева!» А сама косилась на Димку, но наружно подразнивала его, ласково напевая. «Что же ты не дерешься? Не отстаиваешь свои принципы? Ты же у нас честный и решительный!» «Ах ты, Димочка, Димочка!» «Командир ты наш главный, откомандовался!» «Я же тебе говорила, что она настоящая лиса, поет сладким голосом, будто колыбельную, будто укачивает тебя своей лаской, а сама под дых бьет. И Димку она совсем убила. Он сидел, как побитая собака. Мне его было жалко. А Шмакова тем временем считала деньги, шевелила губами, точно листья шелестели по траве. Нос у нее удлинился, Она и носом помогала себе считать. Только один раз отвлеклась, когда краем глаза увидела, что Валька стащил рублевку и спрятал в карман. Тут она закричала не своим голосом, что Валька прикарманила рублевку. Лохматый схватил Вальку за шиворот. Тот сразу вернул деньги и сделал вид, что обиделся, что, мол, они не поняли его шутки. «И на такую напал. Знаем мы твои шутки!» Зло отрезала Шмакова и снова радостно запела. «Все, чин-чином, как в кассе!» «По 23 три На учительском столе лежало 36 стопок денег по числу ребят в нашем классе. «Ну что же вы, работнички, рты раскрыли? Налетайте!» Шмакова аккуратно подцепила одну стопочку. «Прикоплю еще и куплю голубую куртку. Я в нашем универмаге видела. Обалденная!»